«Вы придете?» «Разумеется», — сказал я. «Хорошо. Кроме того, мне нужны обитатели этого дома, то есть миссис Эккроид, мадемуазель Флора, майор Бленд, мистер реймонд Пригласите их от моего имени к девяти часам». «А с удовольствием, но почему вы не хотите сами?» «Чтобы избежать вопросов, почему, зачем?» «Они захотят узнать, что у меня на уме, а я, как вы знаете, не люблю заранее давать объяснения». Я улыбнулся. Мой друг Гастингс называл меня устрицей. Он был не прав Я сообщаю все факты, но каждый может объяснить их по-своему. Когда я должен это сделать? Окажите любезность, пригласить их сейчас. Мы уже подошли к дому. А вы не зайдете? Я? Нет. Я немного прогуляюсь, а через четверть часа встретимся у ворот парка. Я отправился выполнять его просьбу. Дома оказалась только миссис Эккроид, встретившая меня очень любезно. «Я так благодарна вам, доктор, за то, что так тактично разъяснили все Пуаро это недоразумение. Но жизнь поистине сплошное испытание вы слышали о Флоре». «Что именно?» — спросил я осторожно. «Новая помолвка. Флора и Гектор Плендт». «О, конечно, не такая хорошая партия, как Ральф, но ведь счастье самое главное в жизни». И Гектор в своем роде человек достойный, а флори нужен положительный муж человек средних лет, на которого можно положиться, не вертопрах. Вы читали о Борисе Ральфа? Да, читал. Ужасно, ужасно. Миссис Эккруид вздрогнула и закатила глаза. Джеффри Реймонд принял это так близко к сердцу, звонил в Ливерпуль. Но полиция ничего не сообщила ему. Там даже отрицали, что он арестован, сказали, что это ну, как-то утка. Но какой позор, какой позор. Что, если Флора вышла бы за него замуж? Миссис Экроид закрыла глаза от переполнявших ее чувств. «Я ждал, когда получу возможность выполнить поручение Пуаро, но миссис Экроид заговорила снова». «Вы были здесь вчера, когда этот ужасный инспектор заставил бедняжку Флору заявить, что она взяла эти деньги. А дело так просто, девочке были нужны деньги. Она не хотела беспокоить дядю, он сам не велел. И, знаю где они лежат, заняла их сама». «Это говорит Флора?» – спросил я. «Мой дорогой доктор, современные девушки так впечатлительны, это же гипноз». Инспектор кричал «кража, кража!» И у бедной девочки Возникла ассоциация, или, может быть, это комплекс? Я всегда путаю эти слова, и она поверила, что так оно и есть, но я сразу поняла все. Впрочем, отчасти это недоразумение пошло даже впрок. Оно все ускорило, я хочу сказать, они объяснились, Флора и Гектор. Вы знаете, одно время я начинала бояться, что между Флорой и Раймондом что-то завязывается. Вообразите, какой ужас, какой-то секретарь без гроша в кармане, без связей для вас это было бы тяжелым ударом сказал я у меня к вам поручение от миссе пуаро ко мне тревожно спросила миссис экрд я поспешил ее успокоить объяснив чего хочет пуару «Ну, конечно конечно с некоторым сомнением произнесла миссис экрыт раз в миссия пуаро приглашает значит мы по видимому должны прийти ну зачем все это я бы хотела знать наперед Я с полной правдивостью заверил ее, что не знаю сам. «Ну, «Хорошо, — хмуро сказала она, — наконец я скажу остальным, и мы придем к девяти». Я распрощался и направился на условленную встречу. «Боюсь, что прошло больше четверти часа, — сказал я, подходя к Пуарону. Когда эта дама начинает трещать, — Попробуйте-ка вставить хоть слово. — Не беда, — сказал Пуаро. — Я неплохо провел время. Парк великолепен. Мы зашагали к дому. К нашему удивлению дверь нам открыла сама Каролина, видимо, высматривавшая нас. Она приложила палец к губам, щеки ее пылали от волнения. — Здесь, — шепнула она, — Урсула Борн, старшая горничная из папоротников. Она в ужасном состоянии. «Ей нужен мсье «Я сделала, что могла, провела ее в столовую, дала ей чашку чаю. Просто сердце сжимается, глядя на нее». Урсула Борн сидела у стола, уткнувшись с лицом в сложенные на коленях руки –